Пятеро бойцов стояли возле крыльца, враждебно оглядывали нас, ожидая, что же будут с ними делать. — Что вам надо от нас? — крикнул высокий со шрамом на щеке в распоясанной гимнастерке. От него пахло водкой. Мутные глаза потеряли осмысленные выражения, как у всякого опустившегося и отчаявшегося человека. Острый заросший щетиной кадык Судорожно вздрагивал, словно боец не мог проглотить что-то. Вдруг голова его дернулась, взгляд дико вспыхнул, руки схватив ворот, силой располоснули гимнастерку до самого подола. Шагнув ко мне, он грудью уперся в дуло моего автомата, закричал бессвязно и истерично. «Стрелять будете! Дезертиры!» «Так стреляйте! Немцы стреляли, теперь вы стреляете! Не боимся!» «Все равно нет жизни! Волки мы, а не люди! Ну, чего ждешь? Пали!» Подбородок его вздернулся дерзко и презрительно. Человек этот уже не помнил себя. Глаза его заслала белая пелена. «Встань на место!» — сказал я. Чертыханов легонько потеснил красноармейца, дружелюбно проворчал. «Осади назад, дружище!» «Чего завизжал, как поросенок, словно тебя режут?» «Не хватай!» — огрызнулся боец, отбивая его руку. «Я не хватаю, прошу тебя вежливо!» В голосе Прокофьев прозвучала уже грозная и нетерпеливая нотка. «Отодвинься, — говорят, — не напирай!» «Ишь ты!» — разорался, испугал. «Ты на кого орешь?» «На лейтенанта!» — Чертыханов, отодвигая бойца, понизил голос. «Ты знаешь, что это за человек?» ого Он шутит, не любит. Боец, отступив от меня, встал на старое место, в со своими товарищами, недоуменно моргая на эфрейтера. И рубаху разорвал дурак. Как будешь воевать с голым пузом? Чертыханов щелкнул бойца по голому животу. Нехорошо бойцу Красной Армии щеголять в детской распашонке. Красноармеец, протрезвев, Закрывал грудь, соединяя разорванные половинки гимнастерки, косо и смущенно озирался. Вася ежик, не удержавшись, прыснул. Улыбка промелькнула по небритым и хмурым лицам бойцов. Прокофий, отогнув клапан на кармана, размотал нитку, затем вынул иголку и подал бойцу. «На, зашивай!» Боец нехотя принял иголку. «Как зовут-то?» Гривастов угрюмо бросил боец. Рядовой? Сержант. А по петлицам-то и незаметно. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, отковырнул треугольнички и под каблук. А командование, небось, присваивало звание торжественно. Приказ читало. Носи с почетом. Ну ладно, партнярничай. Борода я вам всем ополю, если у вас нет бритвы. Как Петр Первый бояров. Я это делаю, как по нотам, век не будут расти. Ух и воняет же от вас, братцы, как от старых козлов. Я поручил Чертыханову и Васе Ёжику помочь бойцам привести себя в порядок. Вася, схватив в сенях ведро, сейчас же бросился к колодцу позади дома. Прокофий с чувством превосходства бодро покрикивал на бойцов. Те, раздевшись до пояса, повеселев, от того, что гроза миновала, шумно плескались, смывая застаревшую грязь. Чертыханов правил на ремне бритву. Мы со Щукиным вошли в избу. Здесь было тесно и сумрачно. Застоявшийся запах немытой посуды, самогона, слежавшегося стена, крепкий и ядовитый, бил наотмашь, вызывая тошноту. На комоде были разбросаны фотографии, валялись белые мраморные слоники с отбитыми хоботами. Со стены, с портрета, беспечно, наперекор всему, улыбалось нам милое девичье лицо. Девушка не подозревала, что в этой коморке когда-то должно быть чистой, полной свежего и зеленого воздуха, все перевернуто вверх дном. Над столом, заваленным остатками еды, Висела семилинейная лампа с треснувшим стеклом. Развертывать знамя в таком помещении мне показалось оскорбительным. Возле дома не стихали веселые голоса, пронзительный Васин смех, покрикивания Чертыханова. Бойты уже ощутили на себя надежную руку дисциплины и воспрянули духом. И я еще раз убедился — что армия без дисциплины — безвольная толпа. У крыльца Чертыханов брил тупой бритвой бойца. В открытую дверь доносились их голоса. «Да ты не вертись, не морщись, эко беда, три волоска выдерну. Сидись мирно. Давно вы удерживаете эту крепость? Пятый день», — боец поведал доверительно. «Ох, и житье было». Он вздохнул, сожалея, что житью такому, судя по всему, пришел конец. Жарили баранину, отсыпались. Чуть кто идет, крикнешь ему сердито, щелкнешь затвором, и тот мимо. Много таких попадалось. Боец засмеялся. Один раз подошли двое вечером. Гребастов как рявнет Хальт хенды хох. Те встали, руки вверх протянули, стоят. А сержант опять «Кругом, бегом марш!» Те припустили в лес что из духу. И смеялись же мы. Так всех и посылали мимо. И только вот вы нахрапом взяли. «Нет, братец, это вы нахрапом залезли в этот дом», — возразил Чертыханов. «Нашли время отсиживаться. Снять бы вам штаны до да крапивы по тому месту, чем вы додумались до такой жизни». «Ох, и знатно!» — Вася рассмеялся. Внезапно на поляне все смолкло. «Здравствуй, отец!» — это был голос Чертыханова. «Заблудился ли? Ищешь кого?» Мы со Щукиным вышли из избы. Перед Чертыхановым стоял тедненький старичок в голубой майке с белым воротником и обшлагами. Из воротника жалко высовывалась худая морщинистая шея, Седой клинышек бороды торчал пикой. Старик глядел на Прокофия, запрокинув голову. Было в его облике что-то жалкое, беспомощное и просительное. Вся щупленькая фигурка его накренилась на один бок, руку оттягивал глиняный пузатый и увесистый кувшин с узким горлышком. — Зачем ты сюда пришел, старик? — строго допрашивал Чертыханов. Старик виноватый и устало улыбнулся, показав металлические зубы, поставил кувшинку в ног. «Да ведь вот домой пришел», — покосился на бойцов. «Самогонки принес. Две деревни обегал. Оглядел нас, прибавил тише. Не хватит на всех-то». Щукин подошел к старику, и Чертыханов тут же отодвинулся. «Самогонки?» Удивленно спросил политрук. Старик не знал, как себя вести. Топтался на месте, просительно заглядывая теперь в лицо Щукину. «Вот товарищи бойцы поцелали». Щукин сердито поглядел на Гривастова, на его виновато примокших друзей. Старик истолковал этот взгляд как поддержку. «Барашка зарезали. Я не жалел. Такое дело. Кормиться надо». А за самогонкой ходить трудно мне. Ноги у меня ослабели. Утром встану на силу, разогну их. Скрипят и скрипят, словно заржавели. Барашкой чё зарежу, если надо? А за самогонкой не посылайте. Щукин, разозлившись, схватил тяжелый кувшин и с размаху брякнул его о столб изгороди. В стороны полетели брызги и черепки и сразу потянуло терпкой, захватывающей дыхание, пряностью. — Чую, первач был огонь, — отметил Чертыханов, принюхиваясь. — Не повезло вам, ребята. — Как это все называется? — строго сказал Щукин, обращаясь к бойцам. — И вы, воины-защитники Отечества? — Мародеры вы вот кто! — Бойцы, вымытые и выбритые, стояли перед ним на вытяжку. «Помещение привести в порядок», — сказал я. «Без приказания никуда не отлучаться. А задумаете уйти? Уйдете, все равно не скроетесь, найдем. И тогда разговор будет другой». «Разве мы уходим, товарищ лейтенант?» — мрачно отозвался Гривастов. «Плутали, плутали одни по деревням и лесам, И вот пристали тут. Он провел пальцем по грубо сделанному шву. Нас самих мутило от такой жизни. Вы в каком полку воевали? Мы все из 12-го полка. На березине разбили нас. сержанты Корытова знали? А как же? Бойцы оживились. Он был звездным нашего комбата. Он погиб, сказал я. На нем мы нашли знамя вашего полка. Ano ti pén u